глава 15 экзамены 2 я подошел к ней поймав задумчивый взгляд своего нового друга который задержался в дверях но встретившись с предупреждающим взглядом преподавательницы по общей магии поспешил исчезнуть «Веромир», — произнесла женщина, когда мы остались одни в аудитории. «Я хотел поговорить с вами о вашем сегодняшнем тесте». «Извините, я знаю, что у меня слабые способности», — кивнул я, на что Марфа Ивановна недоуменно уставилась на меня, а потом вдруг весело рассмеялась. «И, кстати, когда она смеялась, то становилась даже привлекательной, что ли?» «Но «Ну, вы меня повеселили, молодой человек», — произнесла она, закончив смеяться и вернув на лицо серьезное выражение. «Кто же вам такое сказал?» «Мама», — признался я. «Она говорила, что меня несколько раз проверяли». «В общем, так», — прервала меня Татищева. «Все это очень странно. Не знаю, сколько раз вас там проверяли, но на нынешний момент вы имеете в свои 23 года потенциальный пятый ранг». «Что?» — я неверяще смотрел на железную Марфу. Сказать, что я был растерян, значит, не сказать ничего. Но, несмотря на хаос мыслей, внезапно возникших в голове, и не оформиться во что-то конкретное, я все-таки краем уха слушал преподавательницу. У вас, конечно, не развиты никакие навыки и умения, поэтому нельзя сказать, к какой специализации вы склонны, продолжала та свою речь, словно незамечаемое его состояние. «Да, вы сейчас слабы. У вас ранг совершенно не развит, но потенциально это пятый ранг. Не знаю, кто вам делал тесты, мне кажется, просто вас, веромир намеренно ввели в заблуждение». «Да», — остановила она, рвущееся из меня возражение. «Мне известно о вашей виндете с Годуновыми, и я догадываюсь, почему ваша мать не сказала вам правду». «Но сейчас...» официально вендетта прекращена имеется императорский указ надеюсь вы не собираетесь превратить академию вместо сведения счетов с детьми Годуновых?» не советую вам это делать у вас прекрасные перспективы тем более что с таким рангом вас точно ждет прекрасное будущее российская империя ценит своих магов счеты с ними я сводить не собираюсь заверил я ее наконец взяв себя в руки «Насчет будущего рано говорить еще». Я, конечно, должен был радоваться полученной информации, но, во-первых, я так до конца и не поверил Татищевой, все это походило на какой-то развод. Во-вторых, меня насторожили последние слова женщины по поводу прекрасного будущего и прочего, даже если все, что она мне сейчас сказала, окажется вдруг правдой. В чем, повторюсь, я сильно сомневался. Уж точно служить на благо Рюриковичей, у которых году новые верные союзники, я не стану. И, конечно, говорить этой тетке сейчас об этом моем решении не стоит. Она просто не поймет или сделает вид, что не поняла. Пусть пока обманывается. Спокойно, Веромир, спокойно. Ну вот и хорошо. Я сказала вам об итогах теста только потому, что вы единственный студент из двух групп, поступающих в этом году. Имеете пятый ранг. Остальные, конечно, об этом узнают, но только когда на сайте появятся результаты тестов. И когда начнутся занятия, вам придется привыкнуть к повышенному вниманию». Она пристально посмотрела на меня, а я изобразил на лице самое невинное выражение, которое только смог. «Я вижу, вы разумный молодой человек». Она погасила свой рентгеновский взгляд и вновь стала обычным, строгим преподавателем. Я рада, что вы будете учиться у меня. Пойдемте, я вас провожу на экзамен, а то вы можете не найти спортивный зал. С первого раза в этих зданиях все кажется очень запутанным, но это только на первый взгляд. Мы вышли из аудитории и в молчании прошли по коридору, после чего повернули направо и, пройдя через несколько дверей, спустились по лестнице в тот самый спортзал. Здесь она со мной попрощалась, показав на раздевалке, В правой части спортзала и я отправился к ним окончательно решив для себя даже пока не думать о том что мне сейчас вещало татищева. Будем считать что пока я обычный дворянин верамербельский со слабым магическим талантом мне вот так проще а начнется учеба там все сразу выяснится кто прав а кто нет переодевшись я прошел в центр зала где стояла толпа возбужденно голдящих студентов. Подойдя к ней, я аккуратно пролез в первый ряд и увидел перед собой весьма занимательную картину. На полу лежало несколько матов, на них фехтовали три пары. Я присмотрелся и понял, что фехтовальщики из них еще те, и это дворя неизвестных родов. — Ты вовремя пришел, — раздался над ухом Голошуйского. — Это вторые пары. Я уже в первый поучаствовал абашева разделал!» «Молодец!» — похвалил я его, не имея представления, кто такой этот младший Абашев. «Но человеку, думаю, будет приятно». Тем временем остальные два поединка закончились, и преподаватель фехтования, высокий брюнет, в спортивном костюме отметил в своем планшете. «Еще раз повторю», — заметил он, «те, кто уже провел свои схватки, могут быть свободны. Не создавайте лишнюю толпу». Кстати, Шуйский уже успел сообщить мне, что преподавателя зовут Сергей Татищев, и что он дальний родственник Железной Марфы. И то, что он один из лучших фехтовальщиков в империи. В объявленных в следующих парах оказалось мое имя. Я пожал плечами и вышел на мат. Моим противником оказался Сергей Кутузов, длинноволосый худой парнишка с каким-то холодно-презрительным выражением на лице. И когда мы скрестили шпаги, я сразу понял, что он мне не соперник. В общем, я несколько минут поиграл с ним, затем нанес два укола, и бой был окончен. Возвращая шпагу, я наткнулся на изучающий взгляд Татищева, который оказался весьма сурового вида, черноволосым дядькой с военной выправкой и аккуратной бородкой. Одет он был в простую военную форму старого образца, которая сидела, на ней, условно влетая. И вдруг он кивнул в сторону, видимо, предлагая поговорить. Тем не менее, я сделал вид, что не заметил этого жеста. Пробравшись через толпу, хотел уже смотаться по-тихому, но меня ждал Шуйский. — А ты хорошо фехтуешь, — сообщил он мне. — Надо нам с тобой сразиться. — Всегда готов, — улыбнулся я. — Веромир Бельский. — окликнул меня строгий голос, и я, повернувшись, невольно вздрогнул. На меня в упор смотрел стоявший в нескольких шагах от нас Сергей Татищев. — Сергей? Сергей Николаевич? — подсказал мне мой собеседник. — Сергей Николаевич, — кивнул я и внимательно посмотрел на него. — Чем обязан? Экзамен я же сдал или нет? — Вы его сдали, — кивнул Татищев. — Но я бы хотел провести с вами личный бой. — Зачем? Искренне удивился я, покосившись на Шуйского, который тоже выглядел крайне удивленным. — Считайте, что вы меня очень заинтересовали. После небольшой разминки сообщил мне учитель. — Вы с детства фехтовали? — Да, — коротко ответил я. — Я знаю, что Бельские были одними из самых сильных фехтовальщиков Российской империи. Он встретился с моим холодным взглядом и остановился. — Извините, если задел ваши чувства. Я просто хотел... «Предложить вам бой. Если вы продержитесь больше пяти минут, то я вам поставлю сразу зачет за два года обучения». Я вновь покосился на Шуйского, который, приоткрыв рот, жадно слушал Татищева. «Хорошо», — кивнул я, решив не расстраивать своего будущего преподавателя. «Но где?» — Татищев вопросительно посмотрел на Шуйского. «Можно и мне с вами?» — спросил тот. «Идите за мной» приказал преподаватель, и повел нас к небольшой дверке в конце зала. «А как же экзамен?» — поинтересовался я. «Помощник проведет», — ответил Татищев. «Нашего исчезновения никто не заметил, и, пройдя через неприметную дверку, мы очутились в небольшом, но прекрасно оборудованном зале для фехтования. Что-что, а я мог оценить это». «Ну-с, нус каким-то предвкушением поинтересовался он у меня. «Готов», — кивнул я, и, выбрав шпагу со стойки, стоявшей в углу, вышел на тонкий прямоугольный мат. Поклонившись друг другу, мы начали схватку. Да, вот тут я понял, что соперник мне достался сильный. Да не просто сильный, он был во всем лучше меня, в скорости, в реакции, в ловкости, но не знал некоторых родовых техник, которые мне вбили в голову еще в детстве. Сейчас я лихорадочно вспоминал все, чему меня учили, и память, слава богам, не подвела. Начало нашего боя было вялым, Татищев просто прощупывал меня, не идя в быстрой атаки Это позволило мне собраться, и когда мой противник начал ускоряться, я был к этому готов. Но даже все умения, примененные мной, с трудом помогали отбиваться от его атак. Все же было видно, что опыт у моего противника огромный. А я — голая теория и минимальная практика, без ложной скромности могу заметить, что пока не выдохся окончательно, пытался даже несколько раз атаковать и один раз чуть не зацепил неудачно открывшегося соперника. Но через 20 минут боя, когда у меня ноги уже стали ватными, я пропустил несколько выпадов и проиграл. Татищев пожал мне руку и, уважительно посмотрев на меня, произнес — — У вас будет стоять отлично за все два года, Верамир. Вы можете не посещать мои уроки. На них вам точно делать будет нечего. Но если захотите, я могу их давать вам сам во внерабочее время. — Буду признателен, — поклонился я, чувствуя себя выжатым лимоном. — Вы можете принять душ здесь, — предложил Татищев. — он там, в углу, все необходимое. Выйдите и просто прикройте дверь. Надеюсь, до встречи, Верамир. Он кивнул нам и вышел из зала. — А может, со мной проведем бой? — вдруг предложил Шуйский. — Извини, — покачал я головой. — Уже не в состоянии. Вымотал меня этот Татищев. — В другой раз обязательно. — Ловлю на слове! — улыбнулся тот. Мы же приняли душ и вдвоем отправились к раздевалкам. Кстати, сам спортзал уже опустел, и там, где недавно стояла толпа, Татищев что-то объяснял небольшой группе студентов. После экзамена опустел не только спортивный зал, но и вообще вся академия. По крайней мере, дорожки, которыми мы шли к выходу, были пустыми, что меня несказанно радовало. общение с будущими студентами мне сегодня хватило сполна. «Так, кстати, по поводу игры», — произнес тем временем Шуйский, — «ты когда собираешься в Кнос идти?» «Пока не знаю», — пожал плечами я. «Через пару дней, наверное». «Тогда пиши мне или сразу иди в таверну у злого кентавра. Я там вечером точно буду. И в игре я тебе запрос на почту пришлю на дружбу». «Договорились. Если что будет надо, звони». Он весело посмотрел на меня. «Может, посидим где-нибудь, пообщаемся?» «Ты не против, надеюсь?» «Почему я должен быть против?» — улыбнулся я в ответ. «Вот отлично!» Мой новый знакомый явно был доволен. «Интересно, какая польза ему от меня? Хотя, может, я уже оцениваю своих будущих однокурсников как тех, кто дружит с людьми, от которых им что-то нужно?» Но вот с меня и взять-то нечего, хотя мне почему-то показалось, что и сам Шуйский не слишком популярен среди той молодежи, что толпилась в академии. Мы с ним обменялись номерами планталов и на выходе из академии расстались. Шуйского встречал шикарный флайер-лимузин. Он предлагал подвести меня до дома, но я отказался, сославшись на то, что хочу прогуляться. Настаивать тот не стал и, махнув мне рукой, забрался в свое престижное средство передвижения. Нравится мне этот парень. Я, как обычно, отправился домой пешком, неплохо прогулявшись и по пути заглянув в магазин, чтобы пополнить запасы еды. Когда пришел в квартиру, была уже вторая половина дня. Я сразу забрался в капсулу. Нужно было отбыть положенное время. В игре я провел положенные четыре часа, Не больше и не меньше. Мне их вполне хватило, чтобы сходить на рынок и накупить припасы в дорогу и всяких расходников в виде бутылок, маны и жизни. Кстати, добавил и две бутылки противоядия, на всякий случай. После этого, удобно устроившись под деревом, я прикинул план своих дальнейших действий. Завтра, между прочим, заканчивается срок, поставленный мной самому себе по ожиданию Геродота — что ж я обязательства перед самим собой выполнил теперь надо определиться с путешествием первое это способ передвижения на самом деле если идти пешком только днем путь до Кносса займет по моим прикидкам пять дней должен сказать что с логистикой в этой игре было все сложно во первых в игре не было в свободном доступе лошадей нет они были но только в премиум магазине вдобавок чтобы ездить на этом не парнокопытном средстве передвижения, нужен был свиток умения, который тоже продавался в премиум-магазине. В нем вообще был очень большой выбор летающих питомцев типа пегасов, драконов и даже какой-то крий, выглядевший как натуральный и здоровенный баран с крыльями и стоивший каких-то немыслимых денег. Да, надо форум почитать, вести арий, а то до сих пор периодически чувствую себя полным нубом моих знаний о мифах древней греции не хватало был у меня соблазн воспользоваться премиум магазином но не делал я этого из-за принципа и менять его не хотел к тому же как я уже говорил все эти летающие и четвероногие средства передвижения стоили немалых денег так вот по поводу логистики все это я уже вычитал на форуме существовал другой вариант между деревнями и городами ходили Точнее, летали своеобразные караваны. Не знаю, как это сделали местные админы и как это состыковалось с законами природы, но на то они и админы. В общем, средство передвижения, которое предлагала логистическая компания «Мифы и легенды», представляла собой вариант огромной кареты, у которой помимо колес присутствовали еще и крылья запрягалась подобная карета аж восьмеркой пегасов зато путь допустим от селаси до к носа занимал всего день но летали эти кареты по мере заполнения и стоимость билета на них была просто бешеной по моему чуть ли не три тысячи драхм за билет я еще в здравом уме чтобы тратить такие деньжищи даже если они бы у меня были поэтому я решил не тратить бешеные деньги а просто пройтись пешком пять дней пути и я на месте. Заодно и покачаюсь по ходу движения. Тем более, что пешком я ходить любил. Ночевать в тавернах я не собирался, совершенно не видел смысла в том, чтобы тратить деньги. Буду просто выходить на ночь из игры, и все. Этим способом, кстати, я вычитал на форуме, пользовался не только я. Главное, чтобы еды хватило а ее я закупил много. Завершив свои размышления на этой мажорной ноте, я заглянул напоследок в таверну и, выпив на сон грядущий кружку пива, вышел из игры. Оказавшись у себя дома, первым делом уселся за компьютер. На этот раз я решил не заходить на официальный форум. Честно говоря, за все время его изучения я решил, что модерация мифов и легенд была, на мой взгляд, очень жесткой. Список действий, за которые тебя могли забанить, составлял три страницы. В общем, прям-таки армейская дисциплина. Но народ создал в сети альтернативные форумы. Я на целых три наткнулся. Вот на них была полная противоположность. Жаль, раньше я этого не сделал. Хотя, с другой стороны, через полчаса изучение подумал, что, возможно, совсем не жаль. Полезной информации на них было мало. Да совершенно не было модераторов. Свобода слова, но... После изучения нескольких веток одного, который назывался настоящий миф — Ри, у меня сложилось впечатление, что народ просто сорвался с цепи. И это дворяне, большинство из которых играет. Сплошная нецензурщина и пошлость, а если выражаться более грубо — жуткий срач. Да и темы обсуждений крутились в основном вокруг войны, каких-то неизвестных мне кланов и обсуждения лупанариев Вот в этих темах народ извращался по полной программе. Зато там, где кто-то создавал тему в квестах, она мгновенно херела, и кроме трех-четырех язвительных издевательских сообщений больше ничего в ней и не появлялось. Честно говоря, после такого вот чтива мне реально захотелось принять душ, поэтому я вернулся на официальный сайт и продолжил изучение бестиария. А когда глаза уже начали слепаться, завалился спать. Утром, позавтракав, бодрый и свежий, появился в деревне. Проверил почту и сообщение, все чисто. Еще раз решил взглянуть на свои характеристики перед путешествием. Открыв карту, прикинул свой примерный путь на сегодня и, выйдя из деревни, направился на восток. Дорога ветвилась меж холмов, которые через несколько часов моего пути постепенно стали покрываться редкой травой. А вскоре местность стала ровнее, и появилось уже что-то похожее на зеленые поляны. Да, так далеко я еще не уходил. Но самое странное, за четыре часа моего путешествия мне не попалось ни одного моба. Интересно, куда все они разбежались? Но вскоре я услышал звон стали. С правой стороны от меня к тому времени появился лес, на опушке которого шел бой. Черноволосая девушка в легкой броне с трудом отбивалась от наседающих на нее трех игроков, одетых, как классический воин какой-нибудь древней спарты.